280. Ученики замечали, что учитель часто удаляется на берег ручья и пристально смотрит на бегущие волны. Они спросили, «Точно волны помогают пранаяме Учитель сказал, «Вы угадали, ибо ритм волн есть удивительное чередование, которое бывает лишь в природе. В многообразии поражающее единство». Так обращайте внимание на все природные естественные движения.